Сцены из Фауста Гёте. Хорнет, 28 марта 1877 года. На третьем концерте филармонического общества 22 числа текущего месяца впервые в Лондоне была исполнена музыка Шумана последним сценам Фауста Гёте. Она, вероятно, удивила многих слушателей, в чьем сознании музыка к Фаусту ассоциировалась со светом рампы и земными страстями. С уверенностью можно утверждать, что на 50 английских читателей, знающих историю Гретхен, придется только один, знакомый со странным полетом в чистые сферы идеального, где поэт описывает начало бессмертной карьеры беспокойного философа. Рассуждение о вечной женственности ближе немецкому, чем английскому темпераменту. Соответственно, вряд ли многие из присутствующих в зале в четверг ясно понимали, что им предстоит пережить. Когда мы глубже узнаем литературную основу музыки Шумана, мы сможем лучше оценить ее дотошность. Однако, сколь бы ни была несомненно ее искренность и красота, она ни разу не достигла того величия, которое неотделимо от текста. 1 марта 1893 года Почему бы не послушать Фауста Шумана с мистером Сентли, или, если его это не волнует, с мистером Бисфемом за главной роли? Много лет назад, помню, филармония исполняла третью часть, объясняя публике, что первые две части не стоят ее внимания. На самом деле сцена, где Фауст ослеплен блеском восходящего солнца, трио нужды, вины и заботы, слепота Фауста, его приказ вырыть огромный ров, сцена, когда лемуры под руководством Мефистофеля роют могилу, тихое торжество Фауста по поводу того, что он считал достижением своего великого труда. Его заявление, что жизни и свободы достойны только те, кто готов сражаться за них ежечасно. И его смерть в тот момент, когда он добивается своей цели. Все то, что вмещает в себя вторая часть, есть наивысшее достижение Шумана в драматической музыке, превосходящее все остальное произведение. Я всегда удивлялся, почему ни один баритон не настоял на этой постановке. И мне кажется, что в «Кристал Пелесе», где Шумана особенно чтут, где дирижер добивается большего с его музыкой, чем с произведениями Берлиоза, Фауст Шумана должен был бы пользоваться особым преимуществом.